Глава четвертая Обычно я хорошо владею своим лицом, но сегодня утратила эту способность. Увидев меня на пороге, Иван живо встал и, бросив присутствующим «скоро вернусь», вышел в коридор. Я выскочила за ним. «Что?» — коротко спросил муж. Звонила Рина. Отрапортовала я. Попросила срочно приехать домой. Сказала, через полчаса уже будет поздно. К ней летит смерть на всех крыльях и уже совсем рядом. Иван быстро направился к лифту. Я поспешила за ним, слушая, как он говорит в телефон. «Коля, у нас кот один. Обеспечь дорогу». «Коля», Это Николай Николаевич Охлопков, правая рука Ивана, человек, который может всё. Слова код один я никогда из уст Ивана не слышала, понятия не имею, что они означают. Вот код два означает угрозу жизни сотрудника. У нас на все случаи жизни есть классификация. Если ты вошёл в квартиру и обнаружил несколько трупов, нельзя звонить в офис и в деталях описывать ситуацию. Разговор всегда может подслушать то, для кого он не предназначен. Поэтому просто скажи 2.12. Я отлично помню все пароли. Большинство из них произносила сама. Но про код один не в курсе. Что это? Эпидемия легочной чумы? В центре Москвы десантировалась Годзилла? Нас атакуют взбесившиеся монстры из компьютерных игр? Непонятный код оказался сильнодействующим лекарством от пробок. Иван включил сирену и понёсся в левом ряду. Каждый светофор, к которому подлетал автомобиль, моментально начинал светить зелёным глазом. Мы добрались до дома за десять минут. Вбежали в квартиру, Иван крикнул «Мама!» Тишина. У меня ёкнуло сердце. «Рина!» – завопила я. «Ты где?» Она съехала в нижние апартаменты, пояснила домработница Надежда, выглядывая из своей комнаты. А я кабачка уши чищу, поэтому шума нет. Иван выдохнул. В своей новой квартире мы с мужем пока не начали масштабный ремонт. Рина, несмотря на полную безнадежность затеи, все еще рассчитывала сбыть с рук начинку жилья. Она развела бурную деятельность, разместила повсюду объявление о продаже мебели, но пока ни один человек не изъявил желание заполучить до ужаса великолепные шкафы столы и все прочее в конце концов Рина объявила если до 21 июня покупатель не появится запускайте строителей почему именно этот день удивилась я и услышала ответ число понравилось единственное что мы решили сделать, Это лестницу, которая соединит оба жилища, верхнее Ирины Леонидовны и нижнее наше с Иваном. Муж нанял человека, тот пообещал: "Получите суперсходни, всю жизнь меня не забудете". И не обманул. Наша семья до сих пор нервно икает, когда кто-то произносит имя Николай. Коля пробил в полу верхней квартиры огромную дыру, Установил столб из нержавейки, который спускался из жилья Ирины Леонидовны в наши с мужем будущие пинаты, и пропал вместе с авансом, который я ему опрометчиво выдала. От я расстроилась, а Арина обрадовалась. О, чудесно! Всегда хотела съезжать по столбу, как пожарные в пожарных фильмах, а подниматься буду по стремянке. Далее события развивались стремительно. В тот день, когда Николай установил металлическую трубу, Ирина Леонидовна сломала обе ноги. А за пару суток до этого у нас появились два французских бульдога, Мози и Роки на редкость шкодливые щенки. Их Рине подарила ее лучшая подруга. Прозвище «Кабачки» они получили за свое круглое, ровное от шеи до хвоста тело. Поскольку Ирине Леонидовне с двумя загипсованными ногами пришлось сесть в инвалидное кресло, Мы наняли домработницу Надежду Михайловну Бровкину, очень милую женщину, которая переехала к нам со своим котом британской породы по имени Альберт Кузьмич. Подробно вся история рассказана в книге Дарьи Донцовой «Страсти мордасти рогоносца». Сейчас Рина уже резво ходит, но Надежда осталась у нас. «Мама съехала по столбу», — уточнил Иван. «Да, а как иначе?» — удивилась Надя. «Я такой трюк выполнить не способна», — вздохнула я. «Значит, Ирина не умирает». «Фух!» — выдохнул муж. «С чего бы мне на тот свет собираться?» — крикнула снизу Ирина Леонидовна. «Идите сюда! Ваня, Таня, седлайте столб! Хоть один раз прокатитесь, вам понравится!» Но мы с мужем пошли по ступенькам через подъезд. Войдя в наши золотые апартаменты, я не выдержала. «Рина!» «Ты меня так напугала! Мы неслись с Ваней домой, как оглашенные, сиреной!» «О!» — захлопала в ладоши свекровь. «Наверное, здорово, когда все дорогу уступают!» «Почему ты сказала, что сюда на всех парах летит смерть?» — напала я на Рину. «Вы действительно подумали, что здоровая тетка, ни с того, ни с сего, может уехать на тот свет?» — заморгала Рина. «У меня же лошадевое здоровье!» «Лошадячее!» — поправила я. «Важно не слово, а его смысл», — отмахнулась свекровь. «Сомневаюсь, что в русском языке есть прилагательное «лошадевое» и «лошадячее», — заметил мой муж. «Мама, объясни, что происходит». «Сейчас сюда приедут смерть и ее парень», — Затараторила Ирина Леонидовна. «Они хотят купить мебель, светильники, потолки. Короче, всю начинку». «Мамочка», — нежно заговорил Иван, — «Похоже, ты переутомилась, пытаясь избавиться от...» Резкий звонок в дверь заставил меня вздрогнуть. «Смерть с парнем пришла!» — заликовала Рина. И побежала в холл, приговаривая на ходу. «Вы молчите, говорить буду я! Что бы ни соврала, кивайте, поддакивайте, соглашайтесь, кланяйтесь!» «Интересно, какой у смерти кавалер?» — растерялась я. «Черт или дьявол!» хмыкнул Иван. «По-моему, маме нужно посетить невропатолога. У нее явно посттравматический стресс. Это же надо было сломать обе ноги. Такое не проходит бесследно». «Рина хорохорилась, смеялась, а мы с тобой решили, что все в порядке, проявили равнодушие. Покаялась я, а теперь твоя мама с катушек съехала». «Здравствуйте», прощебетал в прихожей голос свекрови. «Вы смерть?» «Да». — ответил звонкий голос. — Знакомьтесь, мой жених — чёрт. — Добрый день, смерть и чёрт, — сказала Рина. Я, не веря своим ушам, поспешила в холл и увидела у вешалки пару. Мужчина был в бордовой рубашке, такого же цвета брюках. В руках он держал трезубец, а на голове у него торчали рожки. Спутницу нечистой силы я рассмотреть не успела, потому что попятилась, налетела на Ивана и сообщила ему. У двери реально помощник сатаны с рогами.